Я действительно был поражен историей знакомства Михаила и Насти, маститого исполнителя шансона и молоденькой 18-летней поэтессы с явно кристальной душой и талантом от природы. Я уже даже забыл и про секту, и про мотив Михаила, забыл даже, с чего начался весь этот разговор. Я был просто захвачен этой историей которая напоминала мне какую-то современную сказку с использованием сети интернет, чатов и имейлов. И меня просто распирало от любопытства, что же было дальше. У меня еще на секунду мелькнула мысль, вот он, второй ангел. А Михаил продолжал свою интереснейшую историю. Потом она приехала в Москву, совсем юная, хрупкая, Фотографии, которые она мне присылала, конечно, делали ее взрослей, чем она была на самом деле. Высокая, стройная, с длинными до пояса рыжими волосами, миллионом едва заметных веснушек и с изумрудного цвета глазами, абсолютно зелеными, которых можно было утонуть и больше не думать ни о чем. Она была в каких-то джинсах и льняном топике, Она вышла из вагона поезда «Минск-Москва» и, несмотря на толпу, бросилась ко мне прямо на шею. Потом отстранилась, посмотрела на меня, рукой взлохматила мне волосы и сказала просто «Ну что, поехали домой?» Ее не волновало, что она видит меня первый раз в жизни, что вокруг любопытные люди, то и дело оглядывались на нас, что вокруг Москва, Ее вообще мало интересовало чужое мнение о ней. Она была сама по себе, очень самодостаточная, гармоничная с миром и более созерцательная, нежели анализирующая. Но вместе с тем, вся эта ее эзотерика мышления и созерцательность сознания удивительным образом сочетались с неким здоровым прагматизмом, прежде всего в бытовом плане. Она знала цену деньгам, она не была их рабом, не стремилась к ним, но цену им она знала. Она была младшим ребенком в многодетной семье. Семье, безусловно, интеллигентной, но живущей крайне скудно в современной Беларуси. Две старшие сестры, обе художницы, профессиональные художницы. Брат занимался какими-то народными промыслами. Кроме Насти, между прочим, в секте у Виссариона, увы, вся семья. Почти вся, кроме отца. И я понимаю, что их так привлекало в этой секте. Стоп, Михаил! Так Настя и ее семья в этой ужасной секте? Да, Александр. Да, как это ни было бы прискорбно и как больно. Но она там. Это я немного забежал вперед, это выяснилось позже. Не сразу. Тогда я еще ничего не знал. Я был тогда просто счастлив, что нашел свою любовь, свою половинку, свое настоящее счастье. Тут уже плохо стало мне. Меня аж в жар бросило. Так эта история была похожа на мою историю с Наташей. Боже мой! В такую красивейшую историю, почти из голливудского сказочного фильма, вдруг резко, вероломно вламывается это страшное чудовище, секта. Вот он, мотив Михаила. И, скорее всего, и моим мотивом это станет тоже. Самый сильный мотив. Мотив, который изменяет мир на протяжении веков. Мотив, который рушит горы. Мотив, с которым по силе не сравнится ничто. Любовь. «Михаил, как же так?» — растерянно спросил я. Я даже не знал, что сказать. Я был просто подавлен. «Как? Как и другие люди, Александр, которых тысячи. Сестра ее, например, великолепная, талантливая художница». Но, увы, работает официанткой в простом ресторане. Нереализованность при явном таланте. А талант, он не может просто так сидеть внутри человека, он ищет выхода. И рано или поздно выходит, иногда и вот таким способом.